«Испытание воды». Там, велев привязать к а н а т а м стеклянный сосуд и к тонкой веревке серебряный колокольчик, король велел п о д в е с т и найденную девушку. Она была мала и смугла, испуганно озиралась и звалась Хадиджа. Родители доктора Жрец клялись, что она девственница. Александр сказал ей, «Держи этот канат. Покуда ты чиста, сосуд не потонет. Когда я позвоню...» т а щ и т ь веревки из воды!» И, вошедший в яйцо, стал опускаться в пучину. Зеленобатый полусвет, видный сквозь светлые стекла, окружил царя. Рыбы стрелой м ч а л и с ь с глубины навстречу Александру, и большие чудовища медленно перебирались с места на место под водорослями. Царь зорко смотрел, как большие рыбы пожирали меньшие, чтобы самим быть уничтоженным чудовищами, как обломки кораблей опускались на дно, где утонувшие белели, обнявшись или сжимая с о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 Одетый в более богатую одежду юноша объяснил, что он к а н д а л сын славной царицы Кандаки, и что он отправился с женою на летние т а и н с т в о в пути на их караван напал отряд разбойников, и, забравший его жену, часть лука имущества, бросил его раненого в пустыне. Выслушав Птоломей, направился к уже пробудившемуся царю, который условился, чтобы в присутствии пришельцев его Александра называли антигоном, царем же Птоломея. Ночью созвали совет при факелах, и Александр горячо убеждал мнимого царя помочь Кандаулу тотчас напасть на лагерь разбойников и вернуть похищенную принцессу. А печальный юноша бросился к нему на шею, воскликнув «Ой, если б был ты не антигон, а Александр».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 кость, ч е р н ы е дерево, жемчуги, изумрудный венец, звериные шкуры, ручных зверей и эфиопских рабов. Через два дня пуча н и заметили среди равнины прямые холмы, покрытые лесом, то были висячие сады эфиопской царицы. Кандаки Их встретила царица к а н д а к и я с сыновьями, п р е д у п р е ж д е н н ы е через гонцов. Она была высока и дородна, схожа с Олимпиадой, большие глаза ее с е л и важно и царственно, узкая белая одежда стесняла ее шаги д е л а л еще заметней смуклый цвет ее лица и рук. Рабыни несли за ней опахало, а негры вели белого слона с серебряной беседкой на спине». Царица бросилась к сыну, но тот, отступив, молвил л ц е л у ю сначала мать освободителя моего», указывая на Александра. Кандаки, облабызавшись, сказала «Давно ж а ж д а л видеть тебя, славный царь». «Я не царь, я антигон, Александр следует дальше», — сказал король, кивая на Птоломея в пышной короне. Улыбнувшись, царица склонилась перед вельможей. Устроив торжественный пир, Кандаки повела гостей осматривать город, золотые яблоки, орехи в е л и ч н о й из дыню, петухов, на которых верхом ездили воины, пантер, ч а кость режет стекла, крокодилов, мочою сжигающих дерево, одноглазых людей, великанов и злое племя ехидн. Самка ехидна — обладает скважиную не шире г о л ь н о г о уха». Так что только съедая мужнину лона может зачать. Дети выходят на свет, прогрызая утробу с рождения убийцами отца и матери, уходят всегда попарно брат и сестра. Дрозды, белые, бурые и черные медведи удивляли греков. Ночью на Перу к а н д а к и я спросила, «Ну, как вам, милые гости, понравились мои чудеса?» Александр сказал, «Будь это все у греков, все удивлялись бы».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 Тут вышли эфиопские девушки и стали танцевать на большом круглом зеркале, прежде покрытым ковром, и, казалось, они несутся и кружатся по прозрачному пруду. Царица снова спросила, «А как вам нравятся мои плесуни?» Александр опять предупредил Птоломея в ответе, сказав, «Поистине мне у себя в стране головней. Зачем так жестоко обжигают солнце твоих подданных, что они походят на угли?»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 «Зачем ты, скрываясь, пришел ко мне, так что я не могла даже встретить тебя, как должна? Прости, царица, мой невинный обман, и не выдавай!» Кандаки, усмехнувшись, ответила, «Я т от тебя не выдам, но и ты почнись обычаю моей земли». н и к а к у ю еще царь не уходил от меня, не сделавшись моим супругом. «Как царица!» — воскликнул гость, но женщина обвела его шею руками и целовала в уста шепча нежные слова страсти, и расплетала длинные черные косы, сняла свою узкую белую одежду и нагая теснила царя до того, что тот воскликнул, хватаясь за меч. «Оставь, безрассудная! Александра ли думаешь ты погубить?»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 В эту минуту двери с треском открылись, и опьяненные ворвались в Птоломей. За ним старший царевич Фуа, которого преследовал брат его Кандавл с длинной пикой. Птоломей, бросившись к Александру, вызывал ц а р ь с п а с и Спаси! Этот безумный ищет у б и т ь меня!» Фуа, остановившись, прокричал. «Так вот он, убийца, тесте моего славного пора! Вот македонская собака!» И ринулся на царя, меж тем как Пика Кандавла, вонзившись в спину брата, Насмерть сродила неистово ф о а мужа порвой дочери. Александр безмолвно взирал на бротоубийство, а на г а я царица, поздно бросившись между сражавшихся, напрасно испускала пронзительные крики. Еле живой Птоломеев, все еще будто е щ а защиты, лежал у ног царя. Видя к а н д а к и ю ногой простоволосой, к а н д а в л а вскликнул «Матушка, что с тобою?» Косясь на Александра. Царица, подняв руки к небу, громко сказала а Воистину целомудрен царь Александр. Наутро, прощаясь с гостями, щедро одаренными, кандаке и молвила я, шутила, ты понял? Не верила молве, что ты недоступен любви. Александр, улыбнувшись, ответил, я и думаю, что ты меня только испытываешь. Я тоже шутил и тронул повод коня. Глава вторая. Амазонки.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 Классный. Каждый год ходим за реку на праздник д и Гефеста и Посейдона, к о т о р а я из нас хочет сделаться матерью, а остается здесь с избранным ее мужем, пока не родит, потом возвращается домой. Мужа она вольна, не помнит, или через год снова вернутся. К тому же рожденного мальчика возвращает отцу, девочку же по истечении семи лет приправляют на женскую сторону реки. На битву отправляются две трети всех дев, остальные же к р а у л я т страну». Если пленный от нас бежит, позор ложится на всех амазонок. Царица тебя ц е л у ю т и шлет нас помогать тебе в брани. Царь много еще раз спрашивал, немало девясь их ответом, и, отослав подарки в страну, двинулся дальше. Гаргона л у с о в о пристанища Александр теперь посылал вперед разведчиков узнать, не железная ли земля впереди, п а м я т у я предсказания антифонта. п р о й д е реки Сладкие и каменные потоки, что вместо воды стремят с грохотом камней, песчаные ручьи, три дня текущие к югу, три дня на север, пришли к острову, откуда восходит солнце. ж р е ц Эфиоп в белой одежде вышел с черным посохом выше своего роста и, протянув смуглую руку, к с о л ю воскликнул «Царь!» Ты должен вернуться. Сюда еще никто не доходил. Ты первый, и ты последний. Спеши, Вавилон. Время близко. Путь тебе через Лусово пристанище и новую область мрака. Двери закрылись, а царь, поклонивший солнечному храму из п л и с т а ю щ и х нестерпимо камней... в е л и л повернуть своим воинам. Вскоре они дошли до а н г л и с т о й страны. Жители скрывались в землянках, закрытых ветками ели, боясь блуждавшей в пустыне и все губившей девы г о р г о н ы Она имела конский хвост и з м е и вместо волос. Всех звала на похоть г а д о м зверей людей, и всех умершвляла одним своим видом.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 Как вой т и г р и ц ы ищущий далекого самца, разносился клич по темным пространствам. «Александр! Александр, тебя одного жажду я! Приди, утоли меня, царь бесстрашный!» Александр послал волхва с покрывалом навстречу неистовой деве. Услышав ту близкую, он произнес, приближаясь пятками вперед, «Я, Александр, закрою твой лик покрывалом, чтобы мне не погибнуть». И когда молча, тяжело дыша, дева схватила его руками за плечи, он, быстро повернувшись, отрубил ей голову и спрятал в приготовленный сосуд. Тогда, не оборачиваясь на режавшую громаду туловища, он бросился бежать к лагерю с добычей, наводя этой головой ужас, обращавший в камень, победил царь многие племена пустыни, а не чистых царей Гугу и Магугу, питавшихся червяками и мухами, загнал в рассевшиеся скалы и, до с к о н ч а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 Так пришли они в Лусово пристанище, указанном еще в Солнечном городе. Пока о б р а д о в а н н ы й близко к окончанию пути воины г р е л и щ у костров, вспомнив прежние шутки, Александр один направился к храму, невзирая на встречные диковины. Все было пусто,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 К темному небу взлетали искра и дым, А латы, сложенные к у ч е блестели, мерцая. Глава т р е Смерть Александра. Меж тем далекой Македонии происходили неустройства и смуты. Антипатор, оставленный царем вместо себя, притеснял старую королеву Олимпиаду, в ответ на неоднократные жалобы, которые Александр послал к к а р т е р и к а сменить прежнего правителя. Тогда уязвленный антипатор послал со своим сыном яд, который мог подержать только свинцовый сосуд, но они медный, не глиняный, не стеклянный.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 Таким образом, к прибытию царя Вавилон заговор уже готов был его погубить. Царица радостно встретила короля, сумрачного и молчаливого, который предался снова п и р а м с друзьями, отложив на время дела правления и чтению грозного звездного неба. Однажды, когда полднем Александр п о ч и в а л утомленный, его разбудили докладом, что его спрашивает какая-то женщина. Царю она сказала, что у нее родился странный ребенок, верхняя половина к о т о р о г была мертвую, нижняя же со всеми признаками жизни, и чудный голос велел принести уродца во дворец. Александр, полный предчувствий, с ужасом з и р а л на младенческий труп с шевелящимися красными ножками. Мудрецы объяснили, что верхняя часть враги Александра, нижняя же он сам, но х а л д е н и н разорвав о д е ж д у воскликнул «Царь! Царь, смерть твоя близка!» Одарив женщину, Александр велел урода сжечь, а сам отправился на пир к некоему македонянину, не разлучаясь со своим крафчем, индийским отроком Илом. Пир был в полном разгаре, как вдруг царь вскрикнул, будто бронзенной стрелой, «Вот время, Александр!» и бледный шатаюсь удалился в свой дворец. Напрасно врачи старались извлечь яд р а б о т н ы м и средствами. Боли царя были так нестерпимы, что не раз он пытался выброситься в Ефрат, шумевший под окнами высокого терема. Македонцы, окружив дворец, грозились разрушить стены и перебить всю стражу, если им не покажут царя, и Александр, поддерживаемый царицу р а к с а н о й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 «Небо костяное!» и продолжал приветствовать проходивших воинов. В воздухе нависла густая мгла, и на небо днем зашла необыкновенная в е л и ч и н ы звезда, быстро идущая к морю, сопровождаемая орлом, а кумиры в храме медленно со звоном колебались. Потом звезда снова пошла в обратный путь от моря и встала, горя над покоем царя. т о же мгновение Александр умер. Тело царя отправили после долгих споров в Александрию Египетскую, где его поместили в с в я т и л и щ е называемое «Тело Александрова». Царство он разделил между Филоном, Селевком, Антиохом и Птоломеем, умер на 33-м году жизни в Апрельское Новолуние, основав 12 Александрий и оставив немеркнущую славу во всех племенах и веках. Запись аудиокниги произведена с т у д и и й а р д и в 2022 году, читал Дмитрий Быков.